Глава 18 Лиам. То есть ты отправила сообщение с просьбой о помощи, а когда они пришли, ты убила одного из своих? Все верно? Я наблюдал за ее движениями и жестами, пытаясь оценить ее реакцию. Мы находились на нижнем этаже гильдии. Наверху персонал был занят устранением повреждений, причиненных появлением... Мисс Мартинес. Винсент отказался оставить меня одного и прислал несколько небожителей из своего отряда. Нас разделял длинный металлический стол, но напряжение, витавшее в воздухе, давило на меня тяжким грузом. Гнев, сильная эмоция. Ситуацию не облегчало и то, что на ней все еще была окровавленная одежда, А ее кожа и волосы были покрыты пеплом и грязью. Она была полна бушующей энергии. Под ее спокойным внешним видом скрывался неиссякаемый источник силы. Думаю, она сама не до конца осознавала масштаб своих возможностей. Ее плечи поникли, она вздохнула и положила руки на стол. «Да, в целом так. Сколько раз мне нужно это повторить?» «В этом нет никакой логики», — сказал я, вертя ручку между пальцами. «Как ты могла договориться с кем-то, находясь в камере?» «Мы следили за каждым твоим движением». Она сцепила руки и откинулась на спинку стула. «Что ж, приятно знать, что ты видел, как я писаю». «Думаю, теперь мы лучшие друзья. И, как я уже сказала, Алистер, которого я убила, знал, где я нахожусь. В вашей драгоценной команде было несколько его шпионов, а Питер выполнял роль его безмозглой марионетки. Несколько человек обеспокоенно забормотали. напряжение нарастало с каждой секундой. Я поднял руку, и в комнате снова стало тихо. Может, держать их здесь было не лучшей идеей. Шпионы? Пульсирующая головная боль нарастала. Приспособиться к этому новому миру оказалось сложнее, чем я ожидал. Столько всего изменилось, и мне было трудно обходиться без разъяснений Логана. Я потер виски. На какое-то время Логан вышел из строя, и я не собирался рисковать его безопасностью, пока он выздоравливает. Мы с Логаном бок о бок сражались в битвах, больших и малых. Я видел его израненного после боя с сильнейшими представителями потустороннего мира. Поэтому сегодня, когда он был на волосок от смерти, когда я видел, как затухает огонек его жизни... Я надеялся что-то почувствовать, но не было ни печали, ни страха, и полное отсутствие эмоций по отношению к близкому человеку было ужасающим. Может, я и не чувствовал любви и дружбы по отношению к Логану, но помнил о данных ему обещаниях. Эти шпионы выглядят как ваши ребята, но работают на нас сказала мисс Мартинес. Я уставился на нее, понимая, что она впервые добровольно предоставила мне информацию, вместо того, чтобы я ее выпытывал. «Это невозможно», — сказал Винсент. «Если бы кто-нибудь из ваших к нам приблизился, мы бы узнали». Она взглянула на него и покачала головой. «Нет. Но сейчас вам будет легко это выяснить». Алистер мертв, а значит, все его марионетки тоже. Энрике отвечает за технику, Мелисса за оружие, Ричард за криминалистику, а Питер за тактику. Теперь, когда кукловод превратился в пепел, у вас на руках должно быть несколько мертвых тел. В комнате стало тихо, все молча переваривали информацию. «Винсент, возьми с собой остальных и проверь, верны ли показания миссис Мартинес». «При всем уважении, сэр, я не оставлю вас вдвоем». Я повернулся, чтобы встретиться с ним взглядом. Я не терпел возражений. «Это приказ». Я видел, как сжались его челюсти, и знал, что он с трудом сдерживается, чтобы не ответить. «Все будет в порядке». Он кивнул и пристально посмотрел на улыбающуюся женщину, которая быстро стала занозой в моем боку. Винсент низко зарычал, развернулся и покинул комнату. Его люди последовали за ним, оставив нас с мисс Мартинес наедине. Она проводила их взглядом, прежде чем повернуться ко мне. «Не думаю, что я нравлюсь твоим друзьям». Ты и твои родственники убивали нас на протяжении веков. Если добавить к этому недавние атаки и массовую гибель невинных смертных, которых нам было поручено защищать, то с чего бы ты им нравилась? Побереги мои чувства, Сэмкиэль. Я продолжил, не обращая внимания на ее комментарии. «Зачем тебе их предавать?» Я знал, что она что-то умалчивает и намеревался это выяснить, потому что так поступают все злобные ужасные монстры или какими еще словами вы кормите своих солдат. Умение уходить от ответа было интересным навыком, и она владела им практически в совершенстве. «Ты добиваешься иммунитета для своей сестры. Это я понимаю». Но ты рискнула пойти на такой шаг, не будучи уверенной, что я соглашусь. Это более чем импульсивно и ненадежно. А такое поведение совсем не в твоем стиле. Это наводит меня на мысль, что ты отчаянно нуждаешься в моей помощи, и тот, кого ты предала, пугает тебя больше, чем ты хочешь признать. Ее глаза прищурились. «Меня ничего не пугает». «Если бы это было правдой, тебя бы здесь не было», — парировал я. Она не ответила, и я предположил, что ее молчание продиктовано гордостью. Мы сидели в тишине, единственными звуками были шаги сверху. Наконец она вздохнула. «Ты спросил, на кого я работаю?» Его зовут Каден. Имя ничего для меня не значило. Я слышал его впервые в жизни. Учитывая его цель, я предполагал, что это будет кто-то из моего прошлого. Я не знаю этого имени. Я записал имя в блокнот и посмотрел на нее. Можешь его описать? Рост, масса тела, способности и все остальное, что может быть важным. Она кивнула, наклонилась вперед и принялась его описывать. К тому времени, когда она закончила, у меня сформировался небольшой список данных, но все же я не мог найти никаких зацепок. Последняя способность, которую ты упомянула. Ты сказала, что он может раздвигать Землю. Как это? Она пожала плечами, подперев подбородок рукой. «Он может создавать огненный портал. Я не знаю, куда он ведет, но все, что туда попадает, навеки остается внутри. А другие существа, о которых ты упомянула, почему они так слепо ему повинуются? У него есть власть над ними?» Она выпрямилась и напряглась. Я заметил, что при любом упоминании сестры она непроизвольно реагировала таким образом. Она тоже это знала и отвела взгляд, пытаясь скрыть свою уязвимость. Откашлившись, она намеренно положила руки ладонями вниз. «Для них он король потустороннего мира». Я записал эту информацию, и продолжил говорить, не поднимая на нее взгляд. «Нет короля потустороннего мира, потому что нет потустороннего мира. Это царство и все твари внутри него были заперты на... Да, я знаю, тысячу или около того лет». Я поднял глаза и сложил руки перед собой. «Хорошо. Ты знаешь свою историю». «Тогда почему ты работаешь на него?» Она тщательно подбирала слова, но все равно отвечала на мои вопросы. «Работаю, да. И даже больше». «Больше?» — она пожала плечами. «Ну, мы трахаемся». Значение этого слова я не знал. «Трахаетесь?» Она откинула голову назад и рассмеялась. «Боги, это многое объясняет. Я говорю о сексе, знаешь, о близости, о том, что делают двое или больше людей, обычно без одежды, хотя иногда и в ней». Она сделала описательный жест рукой, и я потер переносицу, прежде чем со вздохом опустить руку. Мое терпение было на исходе. Я не понимал, как она могла быть таким кровожадным чудовищем и при этом так легкомысленно относиться к тяжелому положению, в котором мы оказались. Да, я знаю, что это такое. Мне нужна информация, с которой я смогу работать, а не ваши отношения. Меня не волнует, через что ты прошла. Меня волнует лишь то, чем ты можешь быть полезна. У нее вырвался тихий смешок. Она скрестила руки и оперлась на стол. «Раз уже мы решили быть честными, мне совершенно плевать, если он победит и убьет тебя или твою драгоценную семью. Я помогу тебе, как и обещала, но только если Габи будет в безопасности. Как только ты попытаешься отступить или обмануть меня...» Ты труп. Ее угрозы ничего для меня не значили. Я сражался и убивал существ куда страшнее, чем она. Кроме того, я не мог умереть, как бы этого ни желал. Безусловное бессмертие было навязано мне во имя спасения всего мира. Это было одинокое, тяжкое бремя. Наш договор заверен кровью так что можешь не сомневаться. Она пожала плечами, откидываясь назад. Я видела, как великие люди предают и за меньшее. «Кто те двое, что были с тобой? Если вы с Каденом пара, то они? Ваши дети?» «Что?» Она почти выкрикнула это слово, и я вздрогнул от ее пронзительного тона. Она покачала головой с выражением чистого отвращения на лице. «Мы с Каденом не пара, или как ты там это назвал, и у меня нет детей. Ты знаешь, что люди могут заниматься сексом для удовольствия, верно?» «Я прекрасно это знаю. Но пара Игморутинов способна сотворить существо, во многом превосходящее своих родителей. Это сложно, но возможно». Я только предположил. Она подняла руку ладонью ко мне. Пожалуйста, больше не делай никаких предположений. Они мои братья, так я их называю. Каден создал меня, а они последовали за ним из его родного измерения. Измерение? Мои брови нахмурились. Это как царство? Она кивнула. Невероятно. Должно быть, она неправильно все поняла, либо человек, назвавшийся Каденом, был лжецом. Мой отец и древние боги сражались за закрытие этих измерений эоны назад. Ничто не могло ускользнуть, особенно что-то настолько мощное и древнее, но я не мог отрицать того, что видел». Сколько еще существ обладают такой силой, как ты? Выражение ее лица смягчилось впервые с тех пор, как я ее встретил. Не было ни фальшивой бравады, ни дерзких комментариев, только печаль, затаившаяся в глубине ее глаз. Есть только я». Моя грудь заныла от эха воспоминаний, которые я изо всех сил старался скрыть. На долю секунды я что-то почувствовал. Это было коротко и мимолетно. Но то, как она произнесла эти слова, вызвало во мне эмоции, и мгновение я упивался способностью снова чувствовать. Ощущение исчезло так же быстро, как и появилось. Трепет надежды, вытесненный суровой реальностью. Но... Я прочистил горло и скрестил руки. Остальные твои братья. Они тоже игморутыны. Да, но только я была создана силой Кадена. Он создал тебя? Как? Она избегала моего взгляда, словно воспоминание было слишком болезненным и тяжелым. С этим чувством я был знаком не понаслышке. Моя сестра умирала. Я предложила взамен мою жизнь, и он ее забрал. «Это все, что тебе нужно знать». Я записал все, что она сказала. «Очень хорошо». «Значит, раньше ты была смертной. Откуда ты?» «Эория». Ее тон стал резким и холодным. Я почувствовал, как энергия в комнате изменилась и с опаской наблюдал за ее поведением. Название было знакомым, и мне потребовалось время, чтобы вспомнить, почему. «Эория». Затерянная цивилизация, существовавшая тысячи лет назад. Ее взгляд застыл на мне. Незатерянная, разрушенная падением твоего мира. Это означало, что она была куда старше, чем я предполагал. Я был удивлен, учитывая ее внешний вид и характер ее речи. Перевернув страницу, я продолжил. Значит, за все это время он больше никого не сотворил. Он пытался, но безуспешно. Те, кто пили его кровь, превращались в крылатых зверей, лишенных каких-либо смертных чувств. Они верны только ему и готовы выполнить любую его команду. Их называют Ирвикова. Это я тоже записал. «Я никогда не слышал об этих Ирвикова. Сколько их у него?» «О, целая армия!» — небрежно бросила она, словно этот факт не делал нынешнюю ситуацию еще более ужасной. «Значит, ты одна из его приближенных, верно?» «Я правильно формулирую?» Она кивнула. «Да, так и есть. Мы те, кем для тебя являются члены лиги». Тобиас, Алистер и я — его генералы, и он только что потерял двоих. Ее руки сжались в кулаки. Выражение лица потускнело. За исключением того, что вы относитесь друг к другу куда лучше. Некоторые говорят, что он одинок, что он не может найти равного себе или что-то в этом роде. Но стоит просто признать, «Что он просто ублюдок?» Внезапно она осознала, что рассказывает слишком много, и рассеянно оглядела комнату, запустив руку в волосы. «Но это не важно. Насколько я знаю, Алистер и Тобиас пришли вместе с ним. Я никогда не задавалась этим вопросом. Единственное, что меня беспокоило, — моя сестра и выживание». Она дала мне достаточно информации, чтобы я понял, что они представляли собой большую угрозу, чем я предполагал. Если она говорит правду и не ошибается, то в обозримом будущем я вряд ли попаду домой. Последний вопрос на этот вечер, мисс Мартинес. Что вы все ищете? Она посмотрела на меня так, словно я задал ей самый глупый вопрос в мире. Ее густые темные ресницы недоверчиво дрогнули. Ее аура изменилась, напомнив мне о нашей первой встрече. Я снова увидел, насколько опасной она была на самом деле. Удивлена, что ты не знаешь. Каден ищет книгу Азраила. «Азраил!» Двери камеры открылись. Я вошел, держа шлем под мышкой. Позади меня тянулись длинные белые и золотые нити. Логан и Винсент, одетые в такие же серебряные доспехи, следовали за мной. В их руках блестели копья. Стены содрогнулись, сбив древние свитки с полок в кабинете Азраила. Потолок треснул, мелкая белая пыль посыпалась на большой стол. Азраил метался, стараясь уместить в свою сумку как можно больше вещей. «У нас нет времени». Он резко повернулся ко мне, Его длинные черные волосы были заплетены по обе стороны от лица. Линии на его коже засветились чуть ярче, реагируя на наше внезапное вторжение. Но твой отец хотел, чтобы я принес как можно больше в новый мир. Мой голос был холодным и твердым. Нового мира не будет. Мы можем эвакуировать только избранных. «Война уже здесь, и ты нужен мне на поле боя». Он схватил сумку со стола и прижал ее к груди. Мышцы его рук напряглись. «Я не могу», — произнес он с гневом. «Ты можешь, и ты будешь». Я кивнул в сторону Логана. Он шагнул вперед, призвав еще одно копье. Остановившись, он протянул руку, ожидая, что Азраил возьмет оружие. «Я не могу!» — крикнул он, хлопнув ладонью по столу. «Виктория беременна! Я не оставлю своего ребенка без отца!» Моя челюсть дрогнула. Это объясняло беспокойное поведение Азраила в последнее время. «Ребенок!» Винсент и Логан посмотрели на меня, но ничего не сказали. «Мне очень жаль, мой король. Я стараюсь следовать твоему примеру и делать то, что лучше для нашего народа, но я должен думать о своей семье. Если ты падёшь, если мир рухнет, я, возможно, смогу создать оружие, «Достаточно сильная, чтобы помочь выжившим. Но я не смогу сделать это, если умру». Азраил помог мне выковать кольца, которые носили члены Лиги. Помог создать подходящие металлы и камни. Он был моим другом, хотя его верность принадлежала Богу Ксиору. «Ты же понимаешь, что эта измена...» «Независимо от причины. «Оставить свой пост, пока мы на войне? «Я в курсе и готов сражаться, если придется». Я кивнул и потянулся за спину. Азраил выпрямился, бросил сумку и призвал свой сияющий серебряный меч. Логан и Винсент подошли ко мне с флангов. Я оторвал три длинных нити со своей спины, сделал шаг вперед и вложил их в руки Азраила. «Для твоего ребенка. Если я не смогу спасти этот мир, надеюсь, ты найдешь другой». Его глаза заблестели, и серебряный меч, который он держал, исчез из его рук. Он сжал в кулаке нити и поднял свою сумку. Положив руку мне на плечо, Он мягко улыбнулся. «Ты не такой, как он. Мне жаль, что другие боги этого не видят». Воспоминание рассеялось, и передо мной снова появилось лицо мисс Мартинес. «Боюсь, ты и твои братья ошибаетесь. Книги Азраила не существует. Он мертв». Это просто легенда. Она подняла бровь и постучала ногтями по столу. Разве не то же самое они говорили о тебе? Я откинулся на спинку стула, выдохнув. Для начала это более чем достаточная информация. Мне нужно знать местонахождение твоей сестры, если понадобится ее забрать. Ты убила одного из приближенных Кадена. И пошла против него. Судя по, тому, что ты о нем говорила, он может причинить ей вред. Ее спина резко выпрямилась. Глаза сверкнули. Она вскочила со стула, чуть его не опрокинув. Да, конечно, но мне нужно переодеться. Я ужасно выгляжу. Не могу с этим не согласиться но у тебя будет достаточно времени, чтобы заняться этим в моё отсутствие. Её брови нахмурились. Но я иду с тобой». Я наклонился вперёд, взял со стола блокнот и встал. «Нет. Боюсь, что нет». «Ещё когда?» Взмахом моей руки двойные двери за её спиной открылись, И в комнату вошли несколько небожителей. Она повернулась, и на ее лице отразилось выражение чистой ярости. Она увидела, что стражи несли серебряные цепи, покрытые рунами. Наручники? Снова? Серьезно? Я же тебе помогла? Совсем немного. Я заложил руки за спину. Но факт остается фактом. Я тебе не доверяю. Я не верю, что ты не попытаешься ударить меня ножом в спину после того, как я заберу твою сестру. Ты уже доказала, что способна на такое. Итак, теперь я попрошу тебя подождать в камере, пока я не вернусь. Надеюсь, твоя сестра будет более сговорчива. Она зарычала на приближающегося небесного стража. Затем остановилась и повернулась, чтобы посмотреть на меня. Ее глаза сверкнули злобой. «Я не пойду!» Лампы вокруг нас замерцали, я терял терпение. Стремительно подойдя к ней, я остановился в нескольких дюймах и запрокинул ее голову, заставив смотреть прямо мне в лицо. Из-за позы и манер ее рост казался больше, чем он был на самом деле. Но, глядя на нее под этим углом, я понял ощутимую разницу в наших размерах. Вторжение в личное пространство было тактикой запугивания, которой нас учили на расшириме. Слабые быстро отступали. Но, зная мисс Мартинес, я понимал, что она не сдастся так просто». Пойдешь, или я понесу тебя сам?» Она посмотрела на меня, иронично приподняв уголки губ. «Ты не посмеешь». Ее неудачные попытки вырваться из моей хватки так и остались неудачными попытками. Первое впечатление о ней было правильным. Она была злобным, проворным зверьком — Загнанная в угол она была готова атаковать меня любыми средствами. Она царапала, била и кусала меня за любую часть моего тела, до которой могла дотянуться. Это раздражало, но не имело особого эффекта, что казалось, только распаляло ее гнев. « Отпусти меня! — рявкнула она, ударив меня кулаком в бок. Я предлагал тебе пойти по своей воле, но ты отказалась. А когда один из моих людей надевал на тебя наручники, ты сломала ему нос. Так что это, мисс Мартинес, всецело ваша вина. Что смешного? – прорычала она. Я знал, что она спрашивает не меня, а обращается к охранникам, которые шли за нами. Небожители проигнорировали ее вопрос вероятно, опасаясь с ней связываться. Мы подошли к большой белой двери в конце коридора, и я поправил висящую на моем плече пленницу. Подняв свободную руку, я провел ею перед маленькой электронной коробкой. По моей ладони пробежала тонкая полоска света. Края двери вспыхнули, и она медленно открылась. Это только подогрело пыл мисс Мартинес» и она в очередной раз попыталась вырваться. «Это нелепо!» — она вцепилась в мою спину. «Из чего ты сделан? Из стали?» Мы вошли внутрь, и коридор за дверью тут же осветился. Здесь было меньше камер, чем в Арариэле, но мне нужна была только одна. Я остановился перед одной из комнат, поставил ее на ноги, и быстро отступил назад. В тот момент, когда ее подошвы коснулись пола, она на меня набросилась. Внезапно между нами выросла светящаяся лазурная решетка. На каждом из прутьев были написаны руны, вращающиеся против часовой стрелки. Камера осветилась, и нашему взору предстала металлическая кровать, прикрепленная к стене, и маленький душевой уголок в дальнем углу. «Серьезно?» — рявкнула она на меня, скрестив руки. «Значит, спасение твоего мальчика ничего не значило?» Я заложил руки за спину и слегка наклонил голову. «Пожалуйста, не думай, что из-за того, что ты ответила на несколько вопросов, между нами существует какое-то доверие». «По меркам смертных, ты преступница. Я тебе не доверяю и не буду рисковать чужими жизнями. Ты отлично проведешь здесь время, пока я не вернусь». От моих слов выражение ее лица изменилось. Ее взгляд наполнился отчаянием. Она подняла руки и обхватила ими прутья решетки. Ее кожа зашипела, от ладоней потянулись клубы дыма. Она не поморщилась и не показала никаких признаков боли, продолжая смотреть прямо на меня. «Пожалуйста, позволь мне пойти с тобой. Габи тебя не знает, и если ты появишься без меня, она испугается». Я кивнул, прежде чем отвернуться. «Она будет в порядке». «Самкиэль!» — закричала она, и я остановился. Мои плечи напряглись. Я ненавидел это имя. Возможно, она использовала его только для того, чтобы посильнее меня задеть. Я сделал глубокий вдох, чтобы успокоиться, и снова посмотрел на нее. «Пока меня не будет, за тобой присмотрит Винсент. У тебя в камере должна быть свежая одежда, и, возможно, ты захочешь принять душ». «Если ты дорожишь своей приватностью, я советую переодеться до прихода Винсента, потому что ему приказано ни в коем случае не выпускать тебя из виду». «Пожалуйста, позволь мне пойти с тобой», — попросила она. Она посмотрела на меня своими большими карими глазами, обрамленными густыми ресницами. Любопытно. Сколько мужчин попалось на эту уловку? «Нет». «Самкиэль!» — закричала она, когда я повернулся к ней спиной. Я чувствовал тошнотворный запах горящей кожи, пока она обрушивала свою ярость на светящиеся прутья решетки. Небожители последовали за мной, и дверь за нами захлопнулась, заглушив ее возмущенные крики. Когда мы остановились в главном зале, я повернулся к ближайшему ко мне небожителю. У вас есть адрес. Он что-то пролистал в своем планшете, и на экране появилось несколько картинок. Я увидел деревья, пляж с белым песком и океан, простирающийся до самого горизонта. Стоящие вдоль побережья дома были невысокими, с куполообразными крышами. Лишь одно здание отличалось. Оно было больше других и с множеством окон. Повсюду гуляли едва одетые смертные. Я взял планшет и принялся внимательно рассматривать детали изображения. «Мы думаем, она там. Это похоже на какой-то курорт. Очень хорошо». Я вернул планшет и повернулся, чтобы уйти. Небожители собирались последовать за мной, но я бросил им через плечо. Оставайтесь с Винсентом. Боюсь, наше гостье не очень сговорчиво. Уходя, я услышал, как кто-то из охраны нервно сглотнул.